Опять же умалчивало потому, чтобы не проведали кинры, что Эмраин и Кириск — отец с сыном. Ненавидят злые духи отцов и сыновей, когда они вместе на охоте. Погубить могут одного из них, чтобы силу и волю отнять у другого, чтобы с горя поклялся один из них, не ходить в море, не вступать в лес. Такие они, коварные кинры. Только высматривают, только выжидают случай какой, чтобы вред учинить людям. Сам-то он, Кириск, не боится злых киноров, не маленький уже, а мать боится особенно за него страшиться. Ты, говорит, еще мал, сбить тебя с толку, погубить очень просто. И то правда. Ох, эти злые духи! Сколько они бед приносят в малолетстве, болезни разные или вред какой нашлют, покалечат дитя, чтобы охотник из него не вышел. А кому тогда нужен такой человек? Поэтому очень важно остерегаться злых духов, особенно в малолетстве, пока не подрос. А когда человек поднимется на ноги, когда станет самим собой, тогда не страшны никакие кинры. Им тогда не совладать, боятся они сильных людей. Так и попрощались мать с сыном. Мать постояла молча, затаив в том молчании и страх, и мольбу, и надежду, Да пошла назад, не оглянувшись ни разу в сторону моря, не обмолвившись ни словом об отце. Вроде бы она и в самом деле ведать не ведала, куда отправлялись ее муж с сыном, а ведь сама накануне собирала их в путь, еду готовила с запасом на три дня плавания, а теперь прикинулась ничего не знающей. Так боялась она за сына. Так боялась, что ничем не выдала тревоги своей, чтобы не учуяли злые духи, как страшится она в душе. Мать ушла, не доходя до бухты, а сын, петляя по кустам, запутывая след, скрываясь от незримых киноров, как и наказывала мать, не хотелось огорчать ее в такой день, пустился догонять ушедших далеко вперед мужчин. Он быстро догнал их. Они шли не спеша, с ношей, с ружьями, со снастями на плечах, Впереди старейшина Орган, за ним, выделяясь своей фигурой и ростом, плечистый бородатый Эмраин, а за ним, косола поступая, коренастый, сбитый и круглый, как пень, мылгун. Одежда на них была обношена для моря, вся из выделанных шкур и кож, чтобы тепло держало и не намокала. А Кириск по сравнению с ними выглядел нарядным, Мать постаралась. Давно готовила она его морскую одежду, и торбаса, и верхняя одежда, поросшита по краям. На море-то к чему это? Но мать есть мать. — Ух ты! А мы думали, что ты остался. — Думали, увели тебя за ручку домой. — Насмешливо подивился Мелгун, когда Кириск поравнялся с ним. — Это почему? — Да никогда в жизни. — Да я... Кириск чуть не задохнулся от обиды. — Ну-ну, шутк не понимаешь, — урезонил его тот. — Ты это брось. На море-то с кем разговаривать, как не друг с другом? — На вот, неси-ка лучше. Подал он ему свой винчестер. И мальчик благодарно зашагал рядом. Предстояли погрузка и отплытие. Вот таким образом уходили они в море. Но зато возвращение, если выпадет удача, если с добычей вернутся они домой, будет иным. Тогда-то по праву мальчику честь воздадут, будет праздник встречи юного охотника, будут песни петься о щедрости моря, в необъятных глубинах которого умножаются рыбы и звери, предназначенные сильным и смелым ловцам. Величать будут в песнях рыбу женщину, про родительницу, от которой пошли они люди рыбы женщины по земле. И тогда загудят бревна барабаны под ударами кленовых палок и среди пляшущих шаман самый многоумный человек разговор заведет с землей и водой, разговор о нем кириски, новом охотнике. Да-да. О нем будет говорить шаман с землей и водой, заклинать станет и просить, чтобы всегда добры были к нему земля и вода, чтобы вырос он великим добытчиком, чтобы удача всегда сопутствовала ему на земле и на воде, чтобы всегда суждено было ему делить добычу среди старых и малых по всей справедливости.